Глава 59. Проводив его, я вернулась в зал, как раз успела на танец молодых. Все замерли и с умилением следили за тем, как Вова кружит в вальсе свою очаровательную жену. На это невозможно было смотреть без слез, поэтому я снова проверила свой макияж на прочность. Все хорошо, бабуль. Я застала бабушку сидящей на кресле на веранде. "Да", всхлипнула она и уставилась вдаль. "Ты почему ушла?" И Видела их первый танец. Ага. Она тайком утерла слезы. Я вспомнила о дедушке. Я вспомнила о дедушке. Наверное, он меня там ждет. Я обняла ее за плечи и посмотрела на море. Ветер ласково гладил его атласную гладь, а солнце согревало ее своими лучами. Стихия дремотно, вздыхая под лаской этих лучей, щедро отдавала воздуху соли. Я тоже скучаю по нему. Тихо сказала я. «А вы, оказывается, уже совсем взрослые, ты и Вова!» Улыбнулась бабушка. По ее лицу разбежались десятки морщинок. «Похоже на то!» Я радовалась ее просветлению. На веранду вышли моя мама и Ольга с малышом. Мама подала бабушке чай, сама сделала глоток шампанского из бокала и поставила его на столик. Они сели и уставились на нас. «Похоже, я созрела для материнского совета!» провозгласила мама. Только не это, нахмурилась я. Ольга хихикнула. Совет первый: никогда не мешай вину и шампанское. Покосилась на маму бабуля. И запомни, что тренер, психолог и бармен три самых важных человека во взрослой жизни женщины. А вот и все советы. Я не об этом, закатила глаза мама. Макс там скучает один. Иди, пригласи его на танец, дочка. И никогда не спите под разными одеялами, добавила бабуля. «С этого все начинается. Эти чертовые одеяла рушат браки». «А вот это, кстати, правда», — сделав глоток, кивнула мама. «Мы с папой однажды чуть не развелись из-за этого». «Перестань», — размеялась я. «Разве вы с ним когда-то ссорились?» «Конечно, просто вы никогда не слышали», — заверила она. «Я же люблю твоего отца, детка. К тому же, если мы когда-нибудь разведёмся, мне придется похудеть килограмм на 20 и снова ходить на свидание, а мне лень». И вообще мне придется туго, потому что у меня из отложений только жировые, так что я в пролете. «Мама!» Она чокнулась бокалом с бабушкой, точнее, с ее чаем. «Нет, замужем на самом деле хорошо», — улыбнулась мне мама. «Но Натахи я все равно не завидую». И они дружно захихикали. Я бы даже сказала, злодейски захихикали, будто тайно провернули какое-то грязное дельце. «Ты иди, иди!» Отмахнулась от меня мать. «Ступай, пока никто твоего Максимку не утанцевал». Затем поставила бокал, протянула руки и взяла журика. «И ты, Оль, иди, оторвись там как следует». Мы с Олей переглянулись и побежали в зал. Там как раз начиналась медленная композиция. «Потанцуем?» — преградил мне путь Радов. Я так и знала, что все это время была у него на мушке. Он меня ждал и постоянно держал в поле зрения. «Ну, давай». «Согласилась я. У меня от сердца отлегло, когда я увидела, что он на меня совсем не злится». «Как поговорили?» — поинтересовался он, беря меня за руку и притягивая к себе. «Благословила его!» — улыбнулась я. «А я бы тебя так просто не отпустил!» — прищурился Макс, покачивая меня в танце. «Ого!» — удивилась я его танцевальным способностям. «Я еще и не так умею!» Подмигнул он, крутанул меня и прижал к себе. От него так приятно пахло парфюмом, что у меня закружилась голова. Ух, вздохнула я и рассмеялась, наваливаясь на его грудь. Смотри туда, Макс указал на Гришу. Еще один мой ученик, Григорий плавно вел в танце своего бойфренда. Может тебе открыть свою школу танцев? Может, согласился Радов. А вон тому пареньку не помешало бы пару уроков. Он кивнул в сторону Фила, который пытался кружить в танце довольную ниночку. «Просто у него партнерша в гипсе, а под ногами пупсик мешается». «Да какой он вам пупсик? Он же Арнольд!» Возмутился Макс, наклоняя меня. «Железный Арни!» Затем он рванул меня на себя, и я буквально впечаталась в его грудь. Наши сердца забились в унисон, дыхания переплелись. Мне так нравилось смотреть в бездну его темных глаз, что я потеряла счет секундам. Радов, конечно же, поспешил все испортить. «И почему мы с тобой потеряли столько времени?» Выдохнул он. «Потому что у меня не было ног от ушей, огромных сисек и запаса наглости?» Рискнула предположить я. Макс протестующе зарычал. «Потому что у тебя был брат, которому я обещал не трогать тебя. А дальше... Дальше сама знаешь. Просто мы два идиота. Вот тут соглашусь». и Я поцеловала его, чтобы запечатлеть в памяти этот чудесный момент. «Раз, два, три!» крикнула невеста, швыряя за спину букет. «Пожалуйста, мне уже 21! Помирать скоро! Мне это нужнее!» Расталкивая 15 пятнадцатилеток, взмолилась Ниночка. Момент, как она с гипсом наперевес летит за букетом, Филипп запечатлел на свою камеру. И как ловит, и радостно потом скачет тоже. А еще тот момент, где пупсик уединяется для любовных у с этим букетом за шторой. А еще момент, где мы с Радовым сидим на полу, едим закуски, запиваем их шампанским, и я спрашиваю. «А что будет потом? Что будет, когда праздник кончится?» И Макс отвечает, «А кто сказал, что он кончится? Я ему не позволю». А еще момент, где у Вовки рвутся штаны во время танца, а Наташа кричит, что он порвал танцпол. А еще как мы вдыхаем газ из шаров и дружно поем смешными голосами, а Радов голосом миньонов ворчит, «Кто-то собрался взрослеть железяка, не знаешь кто?» И мы все сгибаемся пополам от хохота. Мерзкого гном его хохота, от которого хочется смеяться еще и еще. А потом на зал обрушивается ужасный звук, будто слон трубит или кто-то в унитаз, ну, сами знаете что. «Как они нашли тромбон!» — недовольно ворчит бабушка и затыкает уши. И мы все дружно покидаем зал и бежим к морю, обгоняя друг друга и смеясь. Сбрасываем на ходу обувь и пинаем босыми ногами воду. «Это навсегда!» — шепчет мне Макс и целует. Соленые брызги летят нам в лица, но все равно это наш самый сладкий поцелуй из всех.